Вся земля вокруг покрыта высокой травой и деревьями, которые растут поодиночке. У одних ствол как бочка, другие похожи на зонтик. Это обычные растения африканской саванны – баобабы и акации. Крона акации действительно напоминает широкий зеленый зонт. А вон на той акации сидит небольшая коричневатая птичка. Вот так удача! Чевостик. это и есть та птица, с которой я хочу тебя познакомить. У нее есть одна удивительная особенность поведения. Увидев человека или... Хотя зачем я рассказываю? Сейчас птица нас заметит и... Дядя Кузя, мы же с времяскоком путешествуем, поэтому птица нас не видит. Верно. Но недавно... Я приделал к время скоку одну кнопку Нажимаем на нее и становимся видимыми Нажимаем еще раз и нас снова не видно Сейчас проверим, как она работает Нажимаю... Все получилось! Птица сразу нас заметила Но не испугалась Она наоборот, отлетела совсем близко Кружится над нами А теперь отлетела совсем недалеко На ветку и не замолкает Как будто зовет нас за собой Дядя Кузя По-моему, она хочет, чтобы мы шли за ней Я уверен Твоя догадка верна А куда птица нас поведет? И как она называется? Чтобы получить ответ на оба твоих вопроса Нам нужно Просто пойти за птицей Птичка перелетает с дерева на дерево Показывает дорогу Ой, пчела Да их тут много Где-то рядом Гнездо диких пчел Медоуказчик привел нас В правильное место Медоуказчик Это название нашей птички? Потому что она показывает Где есть пчелы и мед? Совершенно верно Дядя Кузя, а медоуказчик Приводит к меду только людей? Или каких-нибудь мед? Медведи тоже Чегостик, медведи в Африке не водятся Зато здесь живет другой любитель меда Небольшой зверь медоед Вот его медоуказчик частенько приводит к меду Медоуказчик готов показать, где есть мед и зверям, и людям Всем, кто может добыть из пчелиного гнезда медовые соты Наверное, медоуказчик думает про себя. Пусть сладкоежка мимо не проходит. Пускай идёт за мною, глаз не сводит. Я покажу ему, где лучший мёд. Но чур, пусть сам у пчел его возьмёт. Правильное имя дали этой птице. А ещё местные жители называют её кукушка-медоуказчик. Это ещё почему? Медоуказчики Как и наши обыкновенные кукушки, не занимаются своими птенцами, а подкладывают яйца в гнезда других птиц. Что-то мне расхотелось медоуказчика медом угощать. Да и лезть к диким пчелам тоже неохота. А медоуказчик как будто услышал меня и улетел. Отправился искать еще кого-нибудь, кто ему мед добудет. Чевостик, мед? Медоуказчику не нужен. А вот воск, из которого пчелы делают свои соты, для него отличная еда. Удивительная птица. А еще какие-нибудь удивительные птицы в Африке есть? Конечно. И живут они совсем рядом. Сейчас я нажму на кнопку. Мы снова стали невидимыми и можем к ним отправиться.